Глава 7. Ваш амброш. Меценат. Мы учились в консерваторской школе по классу композиции троих бедных ребят: скрипач Прохаска, именуемый Ладичек, толстый заспанный микеш по прозвищу Папочка и я. Только одному Богу известно, чем мы были живы. Скорее всего, тем, что брали друг у дружки взаймы одну двадцатикронную купюру, которую в один счастливый вечер папочка заработал за роялем в каком-то ночном заведении. Однажды нас вызвал наш обожаемый учитель и метр и радостно объявил. «Юноши, я как будто нашел для вас мецената». К нему, оказывается, явился один состоятельный друг искусства и сказал «вы». что охотно поддержит двух-трех талантливых начинающих композиторов. «Сто пятьдесят крон в месяц, — мальчики, — сказал профессор, — это немного, но все будет зависеть от того, как вы себя покажете. Со временем это может принести и больше. Так что, босики, не посрамите меня, — закончил старый добряк в умилении, и ведите себя прилично, помните». Что воротнички всегда должны быть чистыми, и что шляпы нельзя класть на рояль. Короче, берите ноги в руки и скорей представляться. Разумеется, мы помчались во все лопатки. 150 крон это для нас был неимоверный дар небес. Когда мы позвонили у двери пана Фолтена, нам показалось, что нас целое стадо, целый табун многообещающих композиторов в чёрных потёртых костюмах. И мы изо всех сил старались сделаться потоньше, чтобы выглядеть как можно незаметнее. Горничная в белом передничке привела нас к пану Фолтну. Он в шитом золотом парчёвым халате сидел за огромным письменным столом и что-то писал. Пан Фолтн поднял голову, надел очки, что сделало его старше и строже. и внимательно рассмотрел нас всех по очереди. Очевидно, не знаю только почему, он остался нами доволен, потому что дружески кивнул нам и произнёс: Так это вы? Мне вас рекомендовал ваш учитель. Это великий артист, господа. Великий артист и великий человек. Мы забормотали, что да, конечно, разумеется. Пан Фолтон позвонил и встал. Сердце у меня ёкнуло. Уж не натворили мы чего и не вышвырнут ли сейчас же нас вон? Папочка волненье сопел, а ладичек, широко раскрыв глаза, рассматривал эту бархатную комнату. Но нас не выгнали. Просто вошла та бойкая горничная и сделала книксен, совсем как в театре. "Ань, принесите господам чай", приказал пан Фолтон. Садитесь, господа, сюда, пожалуйста. Мы забормотали, что нам очень нравится стоять, но сесть всё-таки пришлось. В таких креслах мы никогда ещё не сиживали. Папочка погрузился в кресло так глубоко, что прямо окаменел со страху. Ладичек не знал, куда девать свои длинные ноги, а я взял на себя смелость открыть переговоры. Для начала не смело откашлевшись, пан Фолтон бросился в своё кресло и сложил кончики длинных пальцев. Великий мастер, повторил он ещё раз: "Я поздравляю вас, господа, с таким учителем. Вообще посвятить себя искусству это прекрасный жизненный путь, прекрасный и трудный. Уж кто кто, а я знаю, какое это испытание быть артистом". Длинными пальцами он провёл по волосам. «Вы должны быть готовы к суровой жизни, полной самоотречения». Папаша Микиш испуганно моргал, а Ладичка блуждал взором по коврам и занавескам. Пан Фолтон говорил о непонимании, с которым сталкивается великий художник, а я изредка издавал какие-то звуки, выражающие согласие. Тут вошла горничная с огромным подносом в руках. Ладичек вскочил, чтобы галантное его подхватить, но, наверное, этого не надо было делать, потому что она, не обратив на него никакого внимания, выдрузила всю эту роскошь прямо перед нами. Мы тродясь не видывали ничего подобного: чашки тончайшего фарфора, тарелочки хрупкие, как дыхание, чайничек с заваркой, чайник с кипятком, графинчик с ромом, графин с лимонной водой. блюдо с бутербродами, тарелка с бисквитами, вазочка с конфетами, что-то ещё. И всё это горничная расставляла теперь перед нами на столе. Ладичек совершенно бестыже разглядывал её своими большими поэтическими глазами, и вид у него был такой, будто он вот-вот возьмёт её за руку. И землёный папочка затаил дыхание, только пинал меня под столом. И я один поддерживал разговор временами вставляя: "Да-да". "Прошу вас, господа", пригласил нас пан Фолтон, и сам стал разливать чай, покрепче, не очень. Мы в тот день ещё ничего не ели. Папочка протянул руку с бутербродом и уже нёс ко рту кусок обильно нагруженный ветчиной и лососиной. Я еле-еле успел его откнуть. чтоб обождал. Пан Фолтон между тем налил себе чаю и медленно помешивал его серебряной ложечкой. Сахар он не взял. Я сделал то же самое. Папочка в замешательстве положил свой бутерброд на кружевную салфетку, чтобы не испачкать тарелочку, и тоже начал помешивать чай. Пан Фолтон задумчиво помешивал чай и рассуждал О тяжкой доле артиста в наше время. Он взял маленькое печенье и откусывал его крошечными кусочками, запивал несладким чаем. Я сделал то же самое. Тоже откусывал печенье и запивал несладким чаем. Папочка бросил на меня вопросительный взгляд и тоже взял печенье. Я думаю, мы произвели на пана Фолтона благоприятное впечатление. Но тут ладичек вдруг вышел и своего восторженного опыпенения добавил в чай рому и начал набивать брюхо бутербродами. К сожалению, я не мог до него дотянуться под столом. Я всегда считал, что скрипачи не умеют вести себя в обществе и слишком много о себе думают. Увидев это, папочка опять взял свой бутерброд и впился в него зубами. Наверно, он не должен был этого делать, потому что пан Фолтен смелил его взглядом и сказал: "Так вы и пианист пан Пан несчастный папочка покраснел, заглохнул пол бутерброда и оставшуюся половину снова положил на салфетку. Микиш сказал на сдавленном голосом: "Да, Пан Фолтон ещё некоторое время его расспрашивал, а Ладичек спокойно пожирал бутерброд за бутербродом. Затем настала моя очередь. Пан Фолтон очень любезно спросил, откуда я родом, кем был мой отец, какую музыку я больше всего люблю и так далее. Словом, вопросы соответствовали моему возрасту. Потом он посмотрел на Ладю. Ладичек встал, потиносы, как сытый кот, и как ни в чём не бывало, направился к роялю, где лежала тёмно-коричневый скрипка. Он взял её в руки, сознанием дела поддёргал легонько струны и небрежно так бросил. Митвенвальска. Это было первое слово, которое он произнёс. Пан Фольтен присягал: "О да, собственна ручная работа маэстро Матиаса Клотца". Минутку, я покажу вам ее паспорт. Мы с Микишем переглянулись. Погоди, Ладичек, мы тебе это попомним. А Ладичек про Хаска между тем сунул хриплую скрипочку под подбородок, раза два провел по струнным смычком и заиграл песню «Дефоли». Да, этот мальчик умел себя показать. Прямо будто весь свой век общался с одними меценатами. Пан Фолтон опустился в кресло и слушал, прикрыв глаза и одобрительно кивая головой. «Хорошо», — сказал он под конец, — «а свое что-нибудь?» Лавичек, не моргнув глазом, стал играть свои вариации на детские темы. Сыграв три, он сказал, вот так, положил скрипку и опять навалился на бутерброды. Ван Фолтон взглянул на меня. Я мигом отчтёлся за роялем и довольно храбро исполнил своё анданте. Теперь-то я знаю, что в нём было достаточно много цитат из нашего дорогого учителя, но тогда я очень гордился своим opus номер 3. Потом пришёл черёд нашего гениального папочки. Он страшно растерялся и скверно исполнил свою блестящую чекону с великолепной главной темы. Пан Фолтон не сказал на это ничего. Признаюсь, меня это немножко задело, конечно. Папочка играл в тот день припаршиво и при каждой ошибке морщился, будто толстый младенец, который вот-вот заревёт. Но его вот, чеконна была такая кристальной вищичка, что всякий, кто мало-мальски разбирается в музыке, в прочем, кто в ней действительно разбирается, В общем, всё обошлось хорошо. Пан Фольтен объявил, что испытывает к нам живой интерес и с большим тактом вручил нам запечатанные конверты. В каждом оказалось по две новеньких сотни. Он даже сердечно пожал нам руки и пригласил зайти через месяц сыграть что-нибудь новое. Мы были на седьмом небе. У нас есть свой меценат. А денег по нашему разумению просто кури не клевали. Только Ладичек все возвращался горестной мыслью к своей горничной. «Мальчики», — с тоской вспоминал он, — «вы заметили, какие на ней были туфельки, а наколка? Интересно, что когда мы пришли туда во второй и в третий раз, она уже далеко не показалась нам такой красоткой. А еще удивительней было то, что с двумя сотнями в кармане нам жилось ничуть не лучше, чем без них. Как это получается?» понять не могу. Спустя месяц мы нагрянули снова, неся подмышкой несколько нотных листов, сочинение, посвящённое маэстро Беди Фолтену. Ладичек написал фанданго для скрипки в сопровождении фортепиано. Я сочинил музыку к одному из стихотворений. а папочка принес маленькое романтическое рондо для фортепиано. Пан Фолтон искренне обрадовался. Он сам сел за рояль и проиграл мою поэму, мурлыча при этом мотив. Он сыграл и микишево рондо, одобрительно кивая головой. Играл он непрофессионально, но бегло и с явным музыкальным чувством. Потом мы с Ладей исполнили фанданго, Алайдечек неожиданно добавил чертовски удачную импровизацию пиццикато а лагои пера. И пан Фолтен просто сиял. "Хорошо, юноша", сказал он, "вы меня радуете". Потом он заговорил о сочинении музыки. "Я думаю, юноши неправильно писать только то, что приходит себе в голову. Я бы дал такому молодому композитору задание: теперь, дескать, покажи, на что ты способен". Для творческих порывов у тебя ещё будет время, когда ты найдёшь свой стиль. Он задумался, а потом сказал: "Вот если бы вы все трое разработали одну тему, это было бы очень интересно. Я бы лучше вас узнал и мог бы посоветовать, в каком направлении работать". Он провёл рукой по полбу. "Ну, например, например, вот такая маленькая увертюра. Ночь в военном лагере. Как перед битвой. Какой сильный музыкальный образ, не правда ли? Папочка выпучил глаза. А звёзды светят? Пан Фолтон прикрыл глаза рукой. Нет, скорее как перед грозой. Я вижу огненный молнии на горизонте. В лагерь гремят барабаны и трубят стражи. А какое это войско? сдержанно спросил Ладичек. А что? Ну как же, какие инструменты выбрать? Правильно согласился пан Фолтон и одобрительно кивнул. Ну, скажем, войско царянового худоносара, а? Это было бы чрезвычайно экзотично. Папочка рабел. Ну ведь это же были язычники. Пан Фолтон взглянул на него с удивлением. И вам это мешает? Папочка покраснел. и стал совсем жалким. Да нет, просто я про них ничего не знаю, проговорил он, заикаясь. Если б там хоть звёзды были, звёзды ещё можно выразить. Творчески мыслящий художник может представить себе всё, заметил наш меценат. Но я вас не принуждаю. Просто мне пришла в голову такая идея. На этот раз в конвертах оказалось уже по три сотни, но, к нашему изумлению, их хватило ровно настолько же, насколько и двух предыдущих. На деньгах, видно, лежит какое-то проклятие. Сколько их не получай, все мало. Разумеется, мы принялись за этот на вухудоносоров лагерь, чтобы доставить пану Фолтону удовольствие. Ладичек, недолго думая, решил, что нужно сделать Нечто сарацинское. И наченил партитура сплош штурецким барабаном и литаврами. Протяжный отдалённый вой должен был символизировать пение муэдзина. Ладичка упорно говорил музеин. У меня получился лирический ноктюрн с робким намёком на вечерний зов трубы. Зато папочка до глубокой ночи потел над Навуходоносорским лагерем и в отчаянии рвал на себе волосы, потому что у него не выходили огненные молнии на горизонте. «Все у меня там звезды получаются», — твердил он безнадежно. «Без звезд какая ночь? Это не ночь, а пустая черная нора». В конце концов родилась короткая героическая ларго для фортепиано. пожало лучшей вещь из всего написанного папочкой до той поры но с военным лагерем эту ларгу имело мало общего наш любезный меценат был очень доволен с очками на носу он изучал наши творения беззвучно шевеля губами недурно бормотал он одобрительно склонившись над портитурой лади вот этот шакалли мотивчик хорошая идея Ладичек пнул нас ногой под столом, чтобы мы не заикались о музеине. У меня пан Фолтон похвалил вечернюю зарю, но пробежав глазами по Папочкина Ларго, нахмурился и стал ковырять в ухе зубочисткой. Холодновато, произнёс он. И нет масштабности. "Да", прошептал уничтоженный Папочка. "Послушайте". Вдруг решил пан Фолтон Вам, наверное, больше по душе всякие там посторалки? Представьте себе стадо овец, юный пастух играет на свирели песню любви. "Да-да", еле слышно прошептал папочка, преданно моргая. Но на его пухлых щеках был написан ужас, и пот у него выступил на лбу при одной мысли о стаде овец и пастушеской песне любви. Положиzado ли торжественный марш языческого военачальника. Это будет примерно так. С готовностью отозвался лабечик и забарабанил по столу варварский марш. Мне пан Фолтон выдал какие-то стихи, чтобы я положил их на музыку. Кажется, хор женщин, оплакивающих ужасы войны. В стихах мне показались чудовищными: "На каждом шагу о горе, горе" и тому подобное. Но рука пана Фолтона на сей раз была еще щедрее, и мы постарались угодить ему, как только могли. «Знаешь что, папочка, — говорю я, — давай я тебе сделаю стадо овец со свирелью и песнь любви. Всякие беда ме и мечта любви — это как раз по моей части. А ты за это положи на музыку «О горе-горе». Ты ведь прямо создан для «О горе» и хора жены матерей, а пан Фолтон не догадается, кто что писал. Песнь любви получилась у меня такая, что добродетельный папочка только краска заливался. Такое это было воркование и страстные стоны. Послушай, защищался он: "Я не могу ему это отдать. Он меня засмеёт". Разве похоже, что я мог такое исчинить? Зато с каким совершенством с контрапунктировал по ногоре в виде кантус фирмус. Многоголосие оттенялось легким эхо, и все завершалось протяжной монотонностью звучащих в унисон альтов. Прямо мороз подирал по коже. Когда мы сдали пану Фолтону работу, он не скрыл своего удовлетворения. Только на папочку глянул поверх моей. Постарали почти с укором. «Холодная музыка», — произнес он с сожалением, — Разработка отличный, но нет страсти. Да, промямлил несчастный папочка. Вот прицепился к нему наш меценат. Вы ещё не любили, не так ли? Да, прошептал папочка покаянно. Это плохо, заявил пан Фолтон. Артист должен должен любить страстно, безудержно, дионисийски. Да, сново выдохнул папочка и в ужасе заморгал своими глазками он, видимо, боялся, что к следующему разу наш меценат потребует от него доказательств безудержной страсти. Вместо этого ему всего навсего была поручена тема Девы, идущей сампрой к колодцу. У папочки отлегло от сердца. Тема была как раз для него. Мне достался речитатив глашатая развещающего о войне. А лади любовный дуэт пастуха Эзрона с какой-то Юдифию. Дуэт сочинил я. Ладичик обработал глашатая, потому что любил фанфары. Он добавил туда шесть трубачей. Шесть труб голубчик наслаждался он, это уже кое-что. Пан Фолтон чуть ли не обнимал нас, когда мы принесли ему свои партитуры. Он был прямо отечески счастлив. «Эти листы, юноши, я спрячу до тех пор, когда вы станете великими музыкантами. Я вижу, вы делаете успехи». Мы его правда любили. Он был великодушен и обожал музыку. Чего еще требовать от человека? Он стал расспрашивать нас, как мы живем, с кем встречаемся и тому подобное. «Это не годится, юноши», — решительно объявил он. «Придется мне ввести вас в свет». Большой художник должен иметь держаться и в самом высшем обществе. Он должен быть как князь. Настанет время, когда вы будете сидеть за одним столом с королями и любить благороднейших принцесс. Папочка глаза вытряс от ужаса за то ладичек, только подмигнул, будто хотел сказать, что до принцесс так это хоть сейчас. Погодите, продолжал пан фолтон У меня тут почти каждую неделю собирается музыкальное общество. Выдающиеся артисты, интеллектуалы, критики. Совершенно интимное общество. Но вам эти люди могли бы быть полезны, а? Вы приобретёте ряд знакомств. Артисту это не помешает. По крайней мере, вам откроется путь к успеху. Какие у вас костюмы, юноши? Оказалось, что всё лучше было на нас. Пан Фольтн критически осмотрел нас и сморщил нос. "Нет, это не годится", сказал он. "Знаете что? Я закажу для вас отличный смокинг, а вы придёте ко мне на вечер и сыграете что-нибудь из своих сочинений. Решено? Это для вас лучший старт в жизнь". Он был явно рад. что может сослужить нам и такую службу. Он направил нас к первоклассному портному и велел прийти показаться ему, когда всё будет готово. Ну что же, мы пришли. Был знойный летний день, и нам чудилось, что все оборачиваются, чтобы взглянуть на трёх молодых людей, шествующих по улице среди бела дня в вечерних костюмах. Высокий ладичек шёл небрежно, словно прекрасный благородный принц, Я чувствовал себя, как в день конфирмации. А несчастный папочка по телу надувал щеки, будто его вели на казнь, а Смогинг нестерпимо сжал подмышками. Пан Фолтон сплеснул руками при виде наших сорочек и ботинок. «Ёнуши, это не годится», — заявил он. «Вы должны купить себе приличные галстуки бабочки, сорочки и лакированные туфли. В следующий четверг приходите сюда...» 8 часов вечера соберётся общество. Я буду рад, если вы исполните композиции, которые посвятили мне. Делать было нечего. Мы вылезли в полный сбруи, как только часы пробили 8. Лавечка небрежный, как князь, я торжественно взволнованный и папочка Микиш весь одервеневший от страха Мы позвонили, и нам открыл дверь лакея в шелковых чулках и на пудренном белом парике. «О, Господи!» — только выдохнул Микиш. Но Ладичек прошел дверь величественно, будто у него самого дома был десяток лакеев. И откуда только у скрипачей такие повадки? В передней было пусто. «Господа музыканты?» — спросил лакей. «Пожалуйте сюда». Я о вас доложу. Он завел нас в маленькую комнатку и оставил одних полюбоваться друг другом. Через некоторое время появился пан Фолтон в коричнево-бархатном сертучке и с развивающимся галстуком. — Привет, привет, юноши! — произнес он небрежной скороговоркой. — И я сейчас распоряжусь, чтоб вам дали поесть. И исчез. Вскоре в комнату вплыла горничная с подносом. «Вам надо поесть!» — объявила она. Ладик с бутербродом в зубах начал приставать к служанке. Она принимала это как нечто вполне естественное и лишь попискивала. «Ах вы, такой сякой! И лех оставьте, что это вы, право!» и тому подобное. У папочки ком стоял поперек горла, так что он не мог есть. А я самый младший член нашего трио был смущён непонятно от чего. Когда горничная удалилась, показав Ладичкику язык, Ладичек высоко поднял брови, заметил: "Братцы, похоже на то, на что", сказал папочка сдавленным голосом. Ладичек пожал плечами: "Я бы лучше пошёл домой. Тут В дверях возник лакей. «Маэстро Фолтон вас ожидает». Мы гуськом поплелись за ним. В большом салоне стоял пан Фолтон в своем коричневом сертучке, а рядом с ним невзрачны, весьма обыкновенные, неуверенно улыбающиеся пани. «Дорогая моя», — обратился к ней пан Фолтон совсем по-рыцарски, «позвольте мне представить вам моих юных друзей». Мы промямлили что-то насчёт особой чести и по очереди приложились к её короткой мягкой руке. А пан Фолтон уже радостно приветствовал первого гостя. "Проходите, проходите", восторженно гудел он. "Будьте как дома". Потом появился второй и третий гость. Пан Фолтон уже не обращал на нас никакого внимания. Ладичек толкнул меня локтем. "Смотри, никаких смокингов" Мы трои стояли в углу, возвышаясь чёрным островком. В то время как радушный пан Фолтон у дверей издавал приветственные клики, а его пани, неуверенно и мило улыбаясь, подавала входящим руку. Гости следовали один за другим, и бросив на нашу чёрную группку вопрошающий, отчуждённый взгляд, упругой походкой направлялись в соседний салон, где, по-видимому, находился буфет. Чем дальше, тем хуже мы себя чувствовали. В смокингах не было никого, и никто с нами не разговаривал. Что нам делать? прошептал я. Подожди, зашеппела Ладичка и ткнул в ребро папочку, который стоял в оцепенении, будто коротенький, толстый идол. Слушай, да пошевелись ты хоть немножко. Папочка их впрямь моргнул и начал дрожать. Нам бы надо расserdeточиться, зашептал Ладик в ярости, чтобы мы не так бросались в глаза. А как? выдохнул совсем потерявшийся папочка. Страдания его, по-видимому, достигли предела, и он готов был расплакаться. От унижения или ещё от чего? Его детские губы кривились и дрожали. Ладичек побледнел и нахмурил брови. В эту минуту он выглядел великолепно. Как раз в этот момент пан Фолтон провожал в буфет какую-то знаменитость, если судить по тому восторгу, какой источал хозяин. Ладичек сделал два шага вперед и слегка поклонился. «Позвольте, сударь, — сказал он громко, — представить вам композитора Микиша. Знаменитость растерянно взглянула на нас и... А бедняжка-папочка в испуге отвесил поклон, будто мешок муки наклонился. Пан Фолтон покраснел и глотнул слюну. «Да-да», — промолвил он поспешно и нервозно, — «очень способный композитор, а это пан... пан... пан Прохаска». Ладичек протянул знаменитости руку с бесстыдством у рожденного принца. Очень приятно, Сударь. Кто это был? прошептал ослбеневший папочка. Почём я знаю, отвечал Ладик равнодушно и хмуро. Пан Фолтон, выйдя из буфета, сразу направился к нам. Господа, сказал он с тихой яростью. Не забывайте, что вы здесь не гости, а а нанятые музыканты, спокойно подсказал Ладик. Извольте Бан Фолтон повернулся на каблуках и поспешил к дверям. Большой салон постепенно заполнялся группками гостей, возвращавшихся из буфета. Пойдёмте браться, шепнул Ладичка в музыкальный салон. Рояль фирмы Steinway был уже выдвинут на середину комнаты, и на нём лежала тёмно-коричневая митенвальская скрипка. а также наше сочинение с любовно выведенным посвящением маэстро Бэдди Фолтону. Понятно, это был бунт челяди, но мы ничего не могли с собой поделать. Ни с того, ни с сего раздался виск и звон, тра-ля-ля, тру-лю-лю, футы-нуты. -э Я с папочкой в четыре руки за роялем, ладичек со скрипкой под подбородком. Короче, натуральный кошмар ночного кабаре. Папочка радостно скалился, а Ладик кружился и приплясывал, не дать не взять, заправский цыган-капельмейстер. Даже прядь волос на лоб скинул шельма. В дверях показались изумленные лица. Мы забринчали еще пуще, а Ладичка... Тот надувался прямо на глазах и кланялся, будто собираясь играть гостям на ушко. Но тут в салон ворвался пан Фолтон и захлопнул за собой двери. Он был бледен и трясся от бешенства. «Вы рехнулись! Вы! Вы! Простите, сударь!» Промолвил Ладичка, удивленно поднимая брови. «Разве мы не ваш домашний оркестр?» Не прошло и минуты, как мы очутились на улице. Но у нас отлегло от сердца. Утро мы отправили пану Фолтону наши новые наряды. Только мстительный Ладик сначала раздобыл свечку, чтобы закапать смокинг воском. Тогда у нас было такое чувство, что мы обманулись в своем меценате. Но с тех пор нам, как музыкантам, пришлось кое-что испытать. И все это было не намного лучше. Впрочем, пан Фолтон тоже в нас обманулся. Никто из нас не стал композитором. Наш бедный папочка, наш гениальный Микиш вскоре умер от болезни Паркинсона, осложнение после гриппа. Ладичек Прохаска исчез где-то в России. А я стал, как пишут на афишах, партии фортепиано ваша Амброш.